И с такси я вышла грациозно. Длинное пальто, прятавшее под собой мой стыд, внушало уверенность, которая по мере приближения к высокому зданию офиса просачивалась как песок сквозь пальцы. Я только и думала о том, чтобы придушить Аркашу. Вика права, у него и впрям волшебные руки, но сообразительность почти на нуле. Софи, Софи! Услышала я своё имя перед крутящимися стеклянными дверями. «Софи!» Я обернулась. У невысокой ёлки возле лавочки, переминаясь с ноги на ногу, стояла Белла. На ней было длинное чёрное пальто с огромным меховым воротником, которое она придерживала рукой. Можно было подумать, что она хочет сама себя задушить им. Но я понимала, что так моя начальница пытается скрыть тот же позор, что прятался и под моим пальто. «Белла Леонидовна», — поспешила я к ней. «Почему вы здесь и не заходите?» «Я не могу», — огляделась она нервно. «Я уже носа не чувствую, но не могу войти в том, что есть сейчас на мне. Я дура, да? У меня прям поджилки трясутся, представляешь? У вас нос красный и щеки. Вы же замерзли. Пойдемте немедленно». «Софи, я голая». Так и я тоже. Может, вам легче станет. Но я чувствую себя так же, как и вы. По тебе не видно. Это позор, понимаешь? Я не могу появиться перед сотрудниками в образе проститутки. Чем я думала, когда надевала это тоже. Кошмар. Какая нелепость. Прошу вас, пойдёмте внутрь. Вы продрогли. Заболеть хотите? Посмотрите, мы обе в туфлях приехали. Я осторожно взяла её под руку и потянула к входу. Кстати, как вы справились с корсетом? Легко? Я удивилась. Надо же. Слухи обо мне не имеют ничего общего с реальностью, сказала она укоризненно. У меня есть тот, кто в силах затянуть корсет. Я ничего не сказала. В отличие от других, меня мало интересовала личная жизнь Беллы. Другое дело, лев. О нём я хотела знать абсолютно всё. Дамы. Вдруг раздался его низкий голос за нашими спинами. Белла тут же вцепилась в мою руку. Позвольте сопроводить вас наверх. Мы с Беллой медленно обернулись и обе одновременно издали странный звук. Глаза нашего босса прятались за непроницаемо чёрными очками в стиле героя Нео из фильма «Матрица». Собственно, как и весь его внешний вид. Чёрный плащ, кожаные штаны, высокие ботинки на шнуровке. «Лев!» — ахнула Белла, едва держась на ногах. «Как ты... одет! Так одет! Боже, всё закрыто и сдержано!» Лев засмеялся и поднял на лоб очки. «Надеюсь, вы не сильно разозлитесь, если вместо маски на мне будут очки». «Ты так... одет». «Да, да, знаю. Вечеринка, 18+, и всё такое. Но разве найдётся тот, кто скажет, что кожаные штаны — это не сексуально?» «М?» — улыбался он нам. «Ну да». Нехотя согласилась я, глянув на замёрзшую Беллу. «С этим не поспоришь». К тому же, наверху моя бабушка. Будет некрасиво, если я появлюсь в кожаных трусах, например, как наш Мартин. А вместо кофты нацеплю на себя портупею. Мне показалось или я услышала короткий вздох облегчения рядом. Твоя бабушка уже здесь? Да, мы приехали минут 15 назад. Но я телефон в машине оставил, так что пришлось вернуться. Хочу поздравить вас, дамы. Вам удалось создать эротическую атмосферу с новогодним блеском, исключающим всякую вульгарность. Мы с Белой переглянулись. Спасибо. Мы рады. Мы этого и добивались, осмелела Анна. Пойдёмте уже, подтолкнул он нас. Чего стоять на месте?